Норд-Арней. Я оказался в Берлине. Это был 1922 год. Берлин большой, в нем много парков. Широкие улицы в центре города, на них много рядов деревьев. Асфальт, который был тогда для меня нов. Метро внутри, не облицованное серой мездрой бетона. Большая бутылка из неновых трубок, Наливает в небе в неоновый бокал вино. Я был одинок за границей. Ездил к Горькому. Бывал у него во Фрейбурге. Пересекал Германию в тот момент, когда французские войска вторгались в нее карательными своими отрядами. Я путался в поездах. У Алексея Максимовича квартира в пустой гостинице. Кругом молодой сосновый лес. Пусто. Снега. Я писал СОО. В Берлин приезжал Маяковский с бриками, потом они уехали, и Маяковский остался один. Очень скромная комната, и в ней довольно много вина, и с каждой бутылки выпито очень мало, к вину у него было только любопытство. А рядом дом искусств, в нем бессмертный Минский, который был дедом уже декадентом. Тут в Пастернак приехал и Есенин. Есенина я видел первый раз у Зинаиды Гиппиус. Енаида, почёртнутая дама с лорнетом, взятым в руку нерожно. Она посмотрела на ноги Есенина и сказала: "Что это за гетры на вас надеты?" "Это валенки". Енаида ип узнала, что это валенки, но вопрос её обозначал осуждение человеку, появившемуся демонстративно в валенках в доме мурузи. История появления Сергея Есенина человек очень одинокого, прошедшего через нашу поэзию трагически. История эта такова. Детство Есенина я не знаю. Но когда я первый раз увидал этого красивого человека, он уже знал Верхарно. Тогда прошумел Сергей Городецкий, издавший я книгу очень большая, Хлебник входил в неё. Городецкий передвинул возможности поэзии и потом смотрел на занятые области несколько растерянно. Один друг Есенина был человек, любующий со своей хитростью. Он взял два ведра с краской, две кисти, пришел к даче Городецкого красить забор. Взялись за недорого, рыжие маляры и подмастерье Есенин. Покрасили, пошли на кухню. Начали читать стихи и доставили Сергею Митрофановичу Городецкому удовольствие себя открыть. Это был необитаемый остров с мотором, который сам подплыл к кукул, открывай, мол, меня. Открылись, демонстрировались в Тенешевском зале, читали стихи, а потом играли на гармониках. Занятие это, конечно, неправильное, потому что они не были гармонистами. Представьте себе, что поэт-интеллигент, прочитавший стихи, потом играл бы на рояле, не умея. Ходил он в рубашечке, Есенин, и Маяковский об этом написал так. Есенина я знал давно, лет 10-12. В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками-крестиком. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Знаю, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже написал нравящиеся стихи, и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы. Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито обманул. осведомился относительно одежды. Эх, что же, для рекламы. И Селеня отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы должно быть ожившее лампадное масло. Что-то вроде: мы деревенские, мы этого вашего не понимаем. Ну, уж как-нибудь по-нашему, всконный посконный. Поэтому не знаю поэзии сделаться нельзя. Нельзя открыться поэтом. Разговоры с Зинаидой Гиппиус вёл Есенин уже в пиджаке. Есенин не пригодился Гиппиус. Вообще она соглашалась броситься в народ, как потом многие бросались в пролетариат. Но Вален и Есенина были демонстрацией. Они были при пиджаке и обозначали неуважение Гиппиусу.